анна ли симфония для волка аннотация узнать что всю твою жизнь тебе врали неприятно но когда дело касается родных и любимых тебе людей это уже больно и это еще мелочи по сравнению с обстоятельством в результате которого эта ложь раскрылась все сверхъестественное о котором я раньше читала в книгах фэнтези существует по крайней мере оборот не так точно И теперь я напрямую связана с этими существами. Меня зовут София Вольман, и это моя история.